Сказка о месяце на утро они втроем искупались под скалами потом динк сказал что пора в школу лен решил проводить ее ничего что с тобой пойдет такой оборванец кому какое дело и между прочим выглядеть оборванцем сейчас даже модно Зорко сказал что пойдет с ними но потом в секунду передумал словно что то вспомнил «Нет, я останусь, раковины поищу». А когда они ушли, тоже побежал через дамбу, сам по себе. Лён побродил по пестрым улицам, по шумному рынку. Проиграл две серебряные монетки жуликоватому парню, который дурил голову обступившим его людям с помощью пластмассовых стаканчиков и шариков. Лён отлично видел хитрость этого мошенника и мог бы легко обставить его. Но это вызвало бы подозрение, К тому же у парня наверняка вертелись рядом дружки. А монеток было не жаль. Денежный запас, который Лён получил в школе и держал в потайном кармане у пояса, не был израсходован на треть. И все же Лён поторговался с теткой, которая продавала арбузы, так, чтобы не выходить из роли. И торговка эта, спешившая домой, уступила самой большой арбузище буквально за гроши. «Кушай на здоровье, да не лопни. Люблю таких, у меня племянник Конопатый, вроде тебя». Что она сказал бы, увидев Конопатого в парадной форме, при аксельбантах и тканом в золотом поясе? Лен притащил арбуз на бастион и увидел зорка, который жарился на парапете и раскладывал раковину. Вечером, когда опять сидели на каменном ограждении, лицом к морю, зорка сказал я придумал имя для той большой раковины какое зарита камин знаешь почему потому что она снаружи серая как камень а внутри оранжевая будто там огонек похоже согласился лен зорка а ты знаешь что такое камино? не камин а камино?» наверное круглая печка хихикнул зорка и поежился Он был без голландки, а с моря потянуло ночной свежестью. «Сам ты, печка!» «Эль Камино» по-испански значит «дорога». В том интернате, где я жил до военной школы, была одна воспитательница, не похожая на других. Добрая. За это ее потом прогнали. Звали ее Камила. Похоже на Камино, да? Она рассказывала нам про дорогу. «Про какую?» — Шепотом спросил Зорко. и придвинулся вплотную к теплому лёну тот ладонью прикрыл его колючее плечо про дорогу которая среди звезд на нее люди уходят после жизни на земле бабушка говорила что они уходят в рай или в ад кто что заслужил может быть но есть еще звездный тракт иногда он тянется прямо через космос и звезды рядом с ним совсем маленькие «Ну, как Динки на серёжке. <смех> не хихикай, балда. Их можно потрогать руками. А иногда он похож на простую земную дорогу. Это где как. Он же бесконечен, там бывает всякое». «А зачем этот тракт?» «Вообще-то он называется не тракт, а именно дорога. Зачем? Там встречаются все, кто потерял друг друга в этой жизни. Те, конечно, кто хотят». Никого ищут. Не можно встретить родителей? Запросто. Неизвестно, только долго ли надо идти, но это не так уж важно. Времени там у каждого, сколько хочешь. Вернее, его там просто нет. М -м -м. Как у невидимого ермилки? Что? А, да, правильно. И вот ты идешь, идешь, и когда-нибудь встречаешь тех, кого ищешь. Может, даже тех, кого на свете не было. Как это? Ну, вот у меня должен был родиться брат. Мама умерла, когда ждала ребенка, и сделалось, что ни ее, ни брата, а теперь он был бы такой, как ты. Зорко перестал дышать и придвинулся еще чуть-чуть. Леон продолжал полушепотом. А там, на дороге, там может получиться, что мой брат есть. Там исправляются всякие несправедливости судьбы. «Хорошо бы. А это правда?» «Так говорила Камила». «А ты веришь?» «Пожалуй, да». Облака совсем догорели, растворились во тьме. Это была узкая гряда. Она не закрывала ни зенита, ни горизонта. В зените опять белыми гроздьями вызревали звезды. У горизонта доцветала бледно-зеленая полоска. а над ней висел запрокинувшийся месяц. Скоро месяц совсем съехал к горизонту, порозовел и должен был вот-вот коснуться воды. Наверное, всей природе казалось, что это очень важный момент. Даже цикады притихли. Зорко повозился под ладонью Лена и шепнул.